Глава 49, где сообщается о рассудительном разговоре, который Санчо вел со своим господином Дон Кихотом. — А! — воскликнул Санчо. — Теперь я вас поймал. Это-то мне и хотелось знать. Как душу и жизнь. Итак, слушайте, сеньор, можете ли вы отрицать, что когда человеку не по себе у нас принято говорить... Не знаю, что такое с этим или с тем-то. Он не ест, не пьет, не спит. Когда его спрашивают, отвечает не в попад. Право, он точно очарован. Из этого следует, что те, которые не едят, не пьют, не спят и не справляют других нужд, о которых я говорил, они-то и очарованы. Они те, у которых, как у вашей милости, есть желания и которые пьют, когда им дают пить, едят, когда что подвернется под руку и отвечают на все вопросы, которые им предлагают. — Ты прав, Санчо, — сказал Дон Кихот, — но я уже говорил тебе, что бывают разные способы очарования, и, быть может, с течением времени все это изменилось, и теперь... «В обычаи, чтобы очарованные делали все то, что я делаю, хотя прежде они этого не делали. Так что против обычаев данного времени нельзя ничего сказать и нельзя делать из этого никаких выводов. Я знаю и уверен в том, что я очарован, и этого достаточно» для спокойствия моей совести, и она бы измучила меня, если бы я думал, что я не очарован, и позволил засадить себя в эту клетку, как ленивец и трус, лишив помощи, какую бы я мог оказать тех многих нуждающихся и беззащитных, которые, должно быть, в настоящее время имеют неотложную и крайнюю нужду в моей защите и помощи». Но тем не менее, возразил Санчо, я говорю, что для большей безопасности и уверенности было бы хорошо, чтобы милость ваша попыталась выйти из этой тюрьмы. А я изо всех моих сил постараюсь содействовать вам и освободить вас из клетки. И попытайтесь снова сесть верхом на вашего доброго росинанта, который как будто тоже очарован. Такой идет он грустный и печальный. Сделав это, Мы попытаем еще раз наше счастье, отправившись в поиски приключений. И если нам не повезет, всегда будет время вернуться в клетку, в которую я вам обещаю честью верного и преданного оруженосца сесть вместе с вашей милостью. И если ваша милость была бы так несчастлива или я так глуп, что мы не сумели бы добиться того, о чем я говорю». — Я готов поступить так, как ты говоришь, Санчо, брат, — ответил Дон Кихот. — И когда ты найдешь удобный случай устроить мое освобождение, во всем буду слушаться тебя, только увидишь, Санчо, как ты ошибаешься в своем суждении о моем несчастье. В таких разговорах странствующий рыцарь и его злосчастный оруженосец проводили время, пока не добрались до места, где уже их ждали спешившиеся священник, каноник и цирюльник. Погонщик Волов тотчас же выпрек своих животных и пустил их пастись во всю их волю в этой зеленой и мирной долине, свежесть которой приглашала насладиться ею не тех, что были заколдованы, как Дон Кихот, а столь рассудительных и здравомыслящих, как его оруженосец, который попросил священника позволить его господину выйти на время из клетки, потому что, если его не выпустят, тюрьма его не останется такой чистой, как того требует достоинство столь славного кабальера, как его господин. Священник понял, в чем дело, и ответил, что охотно исполнил бы просьбу Санчо, если бы не боялся» что господин его, увидав себя на свободе, опять примется за прежнее и может уйти туда, где уже никто его не найдет. — Я ручаюсь за то, что он не убежит, — ответил Санчо. — И я тоже, и за все прочее, — сказал каноник в особенности, если он мне даст рыцарское слово не удаляться от нас без нашего согласия. — Даю вам слово, — — ответил Дон Кихот, который все это слышал. — И тем более, что тот, который, как я, очарован, не имеет возможности распоряжаться своей особой, как хочет, потому что во власти очаровавшего устроить так, чтобы он целых три столетия не двинулся с места. А если б он бежал, его словно вихрем вернуть назад по воздуху, и раз это так, — добавил он, — Они могут спокойно выпустить его, тем более, что это послужит всем им на пользу, потому что, если его не выпустят, он во всеуслышание объявляет, что не может удержаться, чтобы не оскорбить их обаяние. Разве только они подальше отойдут. Канунник взял его за руку, Хотя обе они еще были связаны, и заручившись его обещанием и рыцарским словом, они выпустили его из клетки, чему он очень обрадовался и был в восхищении, виде себя на свободе. Первое, что он сделал, было потянуться всем телом, а потом он пошел туда, где стоял Росинанты, и, хлопнув его ладонью раза два по бокам, сказал «Я еще надеюсь». «На Бога и святую его Матерь, цвет из зерцала коней, что мы уже скоро увидимся с тобой, как оба мы того желаем. Ты, неся своего господина на своем хребте, а я верхом на тебе, исполняя ту обязанность, для которой Бог послал меня в мир». И говоря это, Дон Кихот удалился с Санчо Пансо в сторону в уединенное местечко и вернулся оттуда очень облегченный и с более сильным желанием привести в исполнение то, что ему советовал оруженосец. Каноник смотрел на него и удивлялся странному роду его помешательства и тому, что в своих вопросах и ответах он выказывал самый ясный ум, и только тогда, когда речь заходила о рыцарстве, он, как уже было сказано, терял стремена. Итак, движимый страданием после того, как все уселись на зеленой траве, ожидая съестных припасов, каноник сказал Дон Кихоту. «Возможно ли, сеньор Идальго, что чтение пустых и ничтожных рыцарских книг так вами обладело, что перевернуло у вас рассудок, и вы способны верить, будто вы очарованы?» и разным другим тому подобным вещам, столь же далеким от истины, как ложь далека от того, чтобы быть правдой. И неужели же возможно, чтобы нашелся такой человеческий ум, который вообразил бы себе, что на свете действительно существовало несметное количество амадисов? Вся эта толпа знаменитых рыцарей, все эти... Трапезунские императоры или Феликс феликсмарсы герканские, эти иноходцы, эти страствующие девушки или змеи, драконы, великаны, все эти неслыханные приключения, разнородные очарования, сражения, чудовищные поединки, великолепные наряды, влюбленные принцессы, Все эти оруженосцы, ставшие графами, остроумные карлики, любовные письма, ухаживания, доблестные женщины и, наконец, все это множество таких нелепых вещей, какие заключаются в рыцарских книгах. О себе могу сказать, что когда я их читаю, пока мне не придет в голову, что все в них ложь и бессмыслица, они доставляют мне некоторое удовольствие» но когда только я отдам себе отчет, что они такое, я швыряю лучшие из них в стену и бросил бы их и в огонь, если бы они оказались у меня под рукой или поблизости, так как они вполне заслуживают подобного наказания за то, что это лжецы и обманщики, далекие от всех требований природы, а также и за то, что они основатели новых сект и нового образа жизни и побуждают невежественную толпу говорить и считать истиной все те нелепости, которые заключаются в этих книгах. И еще их дерзость так велика, что они осмеливаются смущать умы просвещенных и образованных идальго, как это ясно видно из того, что они сделали с вашей милостью которую довели до такого состояния, что оказалось необходимым засадить вас в клетку и везти на повозке, сопряженной валами, как возят на показ с места на место льва или тигра, зарабатывая этим деньги. Итак, сеньор Дон Кихот, пожалейте самого себя, вернитесь в лоно здравого смысла, научитесь пользоваться разумом, которым не обу было угодно так щедро наделить вас. Употребитесь столь счастливое умственное дарование ваше на иное чтение, которое послужило бы на пользу душе вашей и к увеличению доброй вашей славы. Если, тем не менее, побуждаемый, прирожденный вам склонностью, вы все-таки желали бы читать книги о великих подвигах и о рыцарстве, прочтите в Священном Писании книгу Судей, и вы найдете там возвышенные истины и столь же правдивые, как и доблестные подвиги. В Португалии был Вериатус, в Риме — Цезарь, в Карфагене — Аннибал, в Греции — Александр, в Кастилии — граф Фернан Гонсалес в Валенсии — Сид, в Андалузии — Гонсало Фернандес, в Хересе — Гарсия Перес де Варгас, в Эстремадуре — Диего Гарсия де Паредас, в Толедо — Гарсиласу, в Севилье — Дон Мануэль де Леон. И чтение о доблестных их подвигах может развлекать, поучать, изумлять и восхищать самые... Возвышенные умы! Такое чтение было бы достойно светлого разумения вашей милости, сеньор Дон Кихот. И благодаря ему вы обогатились бы знанием истории, полюбили бы добродетель, научились бы многому хорошему. Привычки ваши улучшились бы, вы стали бы храбрым, без опрометчивости, осторожным, без трусости. Все это во славу Божию, на пользу вам и в прославление ламанчи, откуда, как мне говорили, ваша милость ведет свой род и происхождение.